Глава 44. Ро, пожалуйста, ты должен собраться, прошептала Илешка, касаясь крыла бронзового, чтобы заставить его слушать. Сейчас не до рефлексии, друг, тебе нужно защитить себя, во что бы то ни стало. Крылатый сосредоточил взгляд на лице женщины, которая была всегда частью его жизни. И долгое время рисовалась в воображении в роли идеальной вечной спутницы. И вдруг не обнаружил ни одной привычной черты. Естественно, Илеша оставалась всё той же блестящей красавицей. Ничто не испортило, не изменило её совершенных черт или не тела. Только перед его мысленным взором всё ещё стоял тот момент, когда она рыча и в свире паскалясь, открыла огонь, целясь прямо в грудь и голову Войд. И да, она поступила верно, как и следовало солдату по отношению к врагу, как диктовал устав. А вот он нет. Бросился на неё свою сослуживицу и подругу, выбивая оружие, желая в ту долю мгновения убить, сомкнуть пальцы на шее, вцепиться в горло зубами, чтобы сделать что? Не позволить убить или ранить кого? Шпионку, лазутчицу. или же просто жертву обстоятельств, чья чрезмерная яркость приполнейшей закрытости и множество привлекающих всеобщее внимание колючек, что должны ствовали выполнять как раз прямо противоположную функцию, сыграли против неё, заставив видеть то, чего в ней не было. Рода сосредоточиться же на мне. Я, конечно, не стану поддерживать версию твоего нападения на меня. Скажу, вышло случайно. в суматохе и от неожиданности. К тому же ты был слаб после отравления, но там имелись ещё свидетели. И ты должен держаться этой линии и строить на этом защиту. Безбрежная гурич затопила сознание бронзового. Чёрт возьми, он даже не представлял, что можно испытывать нечто такое. Откуда это в нём? Разочарование во всём. Он что, истеричная девка с перепадами настроения? чтобы внезапно увидеть всю свою прежнюю прямую и без сомнения правильно развивавшуюся жизнь и окружающих, которыми восхищался, был привязан в этой мерзкой палитре от грязно-серого до полностью чёрного. "Милеш, как на хрен мы докатились до того, что должны врать своим и защищаться от них?" спросил Лектор, переводя взгляд в оконный проём. Никаких решёток и стёкол, ничего не мешает шагнуть в воздух, раскрыть крылья и улететь, только куда? В другую жизнь, о которой он не имеет понятия, где у него нет никого и ничего. Даже проклятая воет, что впёрлась в его существование и пустила под откос. Нарочно, случайно? Почему ему всё ещё до воспламенения в мозгу необходимо это знать? Крор не слушал, что ему отвечала Илеш, не слушал, когда зачитывали список предъявляемых ему обвинений перед суровыми лицами виртуально присутствующих верховного и старших. Всё, что проигрывалось по кругу в его голове, это картина, как огромный обвратившийся виверн обхватывает здоровенное лопаистое летисио войд поперёк тела, показавшегося настолько хрупким и отчаянно беспомощным в кольце жутких Чешуятых пальцев и когтией отрывается от скалы в один взмах гигантских крыльев. А девушка повисает безвольной тряпкой. Уже мертва или при смерти от яда, от пуль, на её спине болтается рюкзак с драконьим дыханием. Светлые волосы закрыли полностью лицо, и ему уже никогда не узнать, что же отразилось на нём в тот момент. Торжество и ликование от того, что она и ее сообщник или «сука-ар-любовник» поимели весь драконий корпус, украв артефакт их силы. Предсмертная мука и агония. Шок и недоумение жертвы, которую использовали вслепую. Да что же за проклятие? Он не сможет жить дальше, если не узнает этого. Признаю все уже озвученные обвинения и те, что еще прозвучат, командиры. оборвал одного из черных ликторов бронзовый, переходя тем самым все границы и вызывая возмущенный ропот, собравшихся на его судилище. Я обманулся, ослеп и полностью поддался влечению к кадету Воид. Абсолютно забыл о своих должностных обязанностях и долге под действием вожделения. Моя вина даже не этой девушки, кем бы она ни была по факту рождения или по своему выбору, и мне нести ответственность. Прошу дать мне шанс попытаться исправить последствия, отправиться в одиночный рейд в заражённые земли и приложить все силы для возвращения драконьего дыхания. В зале воцарилась тишина, сам Крор и все присутствующие уставились на большой экран, с которого верховный удалённо участвовал в процессе. Декурион Крор: "На самом деле, я не усматриваю твоей вины по всем предъявленным пунктам. Наконец произнёс Белый и бронзовый поморщился, понимая, что чёрта с два в курсе этих всех пунктов, потому как не слушал. Утрата драконьего дыхания не целиком твоя вина. Хоть кое-кому и удобно сделать сейчас из тебя единственного крайнего. В этом по винны мы все, а значит все силы корпуса будут направлены на возвращение артефакта. Но твою просьбу я удовлетворю, ибо другого пути для тебя сейчас не вижу. Ты не сможешь оставаться в наших рядах до тех пор, пока не вернёшь доверие товарищей к себе. Моё решение. Крор росжал вон дозвания простого пехотинца и направляется в автономный рейд на вражескую территорию с целью розыска и возвращения кадета Войд. Не обязательно живой, Виктор. Нас устроит и её голова в качестве подтверждения твоего полного освобождения от её пагубного влияния. Отбытие немедленно. На этом разбирательство закрыто. Естественно, эпично утопать лёгкой походкой от бедра в чащу леса, будучи босой и одетой практически только в гордость, было бы крутым и эффектным поступком, доносящим до Макгрегора моё мнение о его отношении к людям в принципе и ко мне в частности. Но, во-первых, круто это лишь в киношном варианте. В реале тупость несусветная. Во-вторых, Сквозь грёбаную броню, точнее, чешую, скорее всего, никакие демонстративные жесты не пробьются. А в третьих, я чертовски устала, голодна, и у меня нет никакого оружия, даже сраного пирочинного ножа. Ты всерьёз считаешь идею уйти без оружия и почти без одежды ночью в лес, кишащий неизвестными опасностями, разумной, Войд, озвучил мои собственные мысли Киан. Пристраиваясь рядом, не забыв однако прихватить с гальки рюкзак. Ты же сказал, что кадеты тут в безопасности. Я, кадет, указала и зашипела, наступив на какую-то колючую дрянь. Гадство, я же ещё и пяти шагов не сделала. Кадет, ни хрена не одет, проворчал он. И я использовала другое выражение. Ага, врал, как и всегда. Не врал, а учитывал разницу в исходных обстоятельствах. и имеющихся ресурсах, детка. Даже когда он говорил вполне разумные и логичные вещи, то обязательно нужно было добавить что-то презрительно-ласкательное, зля меня или лишая способности принимать хоть что-то, выходившее из его рта адекватно. Они в полном обмундировании и прекрасной физической форме, с оружием, запасом пайков, если не затупят найти и забрать это барахло из транспорта. И внимание, их много. достаточно, чтобы прикрывать друг другу спины и дать отпор очень разным опасностям. Ты, обнажённая, голодная и едва стоишь на ногах от истощения и усталости. И чья же это заслуга, умник, огрызнулась я, и мой желудок выбрал как раз этот момент, чтобы зверски зарычать, а в голове поплыло. Ты мне всё это ещё 100 раз припомнишь. 100? насмешливо фыркнула я. Да я бы тебе миллион раз припомнила. О, это называется у людей пилить. Или выносить мозг, расплылся в довольной улыбке Макгрегор. Я так и знал, дорогая, что ты меня любишь очень глубоко в душе и серьёзно настроена иметь постоянные отношения. Ведь только в них такое и возможно. Спасибо, что вернула мне надежду. Какой бы бесячий клоунской не была его терада в начале, Последнюю фразу он произнёс с каким-то странно цепляющим, абсолютно лишённым насмешки выражением, заставившим меня даже оглянуться. И сразу же при этом наступить опять на острый камень или ещё чёрт знает какую фигню, от чего чуть не упала перед засранцем на одно колено. Да блин, может, хорош уже. Сразу сменил дурашливость на раздражение Макгрегор. На месте стой, сдёрнув с плеча рюкзак, он порылся в нём. И вскоре сунул мне в руки что-то тканое, а на землю бросил обувь, напоминающую лёгкие теннисные туфли. Я развернула его подношение. Это оказалась форменная одежда обслуживающего персонала из столовой. Не кожаная униформа, а обычный трикотаж, но всё же не задницей сверкать. Где и как он всё это добыл, думаю, и спрашивать не стоило. Наверняка обоял до потери пульса какую-нибудь дамочку из кухар рабочих. скотина беспринципная и опять же достаточно скромной похвалы типа боже ты великолепен заметил киан когда я торопливо натягивала на себя штаны почувствовав себя на мгновение почти счастливой спасибо буркнула в ответ ладно так тоже сойдёт с несчастным вздохом закатил глаза маггрегор а теперь пойдём тебя накормим и уложим спать Считаешь, поведусь на твою доброту и заботу внезапную и забуду о подставе? Подозрительно прищурилась я. Чёрт, перспектива поесть и отключиться на несколько часов представлялась почти непреодолимо соблазнительной, не говоря уже о том, что и жизненно необходимой. На полный желудок и ясную голову красиво уходить в закат от Маггрегора будет куда как веселее. Была такая расчётливая мысль, что Но, судя по твоему тону, она из разряда незбыточных надежд. Пока. Так что на данный момент просто предлагаю тебе решить свою проблему голода и безопасного сна, корыстно воспользовавшись мной. Вообще-то ты и так мне должен, как минимум, еду и охрану до того, как я не восстановлюсь. Не то ж последнее слово за ним не останется. Никакая это не благотворительность с его стороны, а лишь компенсация, пусть не обольщается. «Если тебе больше нравится смотреть на это с такого ракурса, я не против». Он жестом указал направление, куда нам следует пойти. «Это у людей идиотская привычка зацикливаться на определении эмоциональной и моральной окраски мотивов своих поступков. Для подобных же мне главное – результат. Ну да, не считаясь ни с какими сопутствующими потерями и не заморачиваясь на ущерб. Другим». проворчала я, двигаясь в сторону смутно вырисовывавшейся тёмной массы впереди, больше всего напоминавшей груду камней. "О, да", наигранно простанал Макгрегор. "Пили, пили, пили меня жёстче, реже и чаще, милая. Ты ведь не представляешь, как сексуально у тебя это выходит".